драгоценная ветчина и прочие клёцки. «Кулинария – это не про поесть. Это намного больше. Кулинария – это поэзия. Хайнсбек. Его делали веками со страстью и самоотверженностью сильных людей, способных подарить нежность и деликатность. Это солёное мясо, которое становится нежностью. Это искренность и невероятная доброта. Это гордость тех, кто его производит. Такую оду воспели жители Фриули в своей знаменитой вяленой ветчине Прошутто Сан-Даниэле. Его качество, превосходящее всех прочих итальянских собратьев, связано с ветрами Каникских Альп, смешанных с ветрами Адриатики. Это Прошутто называют вундеркиндом вкуса, уникальным, потрясающим. Прошутто Сан-Даниэле имеет категорию ДОП, Наименование защищенное по происхождению и отличается от других видов итальянского прошутто особым методом изготовления. Ножка и копытца остаются нетронутыми. Для его приготовления используется мясо свиней, выращенных в одном из 11 регионов Северной Италии: Фриули-Венеция-Джулия, Венето, Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Центральной Италии: Тоскана, Лацио, Абрuzzo и Мализа, Марке кумбрия. Свиная нога выворачивается в суставе для придания классической прямой формы в виде гитары, затем засаливается. Мясо лежит в соли столько дней, сколько килограммов веса в окроке. Затем соль очищают, а окорок кладут под гнет на неделю, чтобы из мяса вышла вся влага, а форма стала плоской. Затем ногу массируют солью и сладким перцем. Подвешивают на несколько месяцев и в конце промывают, очищают шкурку, осушают и покрывают особой смесью – свиной жир, рисовая мука, соль и в зависимости от рецепта – перец и пряности, которое не дает мясу пересохнуть и потерять сочность. И лишь после этого ногу выдерживают в специальных помещениях еще 18 месяцев. Производится прошутто лишь в одном месте – Сан-Дениеле-Дель-Фриули в провинции Удине. Кроме особых манипуляций со свиными ногами, именно здешний микроклимат обеспечивает неповторимый вкус этого продукта. Для лучшего раскрытия вкуса прошутто сан-даниэли едят в различных вариациях. Оно подается с дыней, с инжиром, в ломтике ветчины заворачивают спаржу со сливочным маслом и запекают в печи, начиняют печеным сладким перцем и горным сыром. А женят это прошутто, именно такое слово употребляется, когда речь идет о сочетании ветчины Сан-Даниэли с вином, с белым вином. Идеально сочетание с местным фриулана, имеющим легкий привкус диких трав. А вот красные вина считают слишком сильными и забивающими вкус. Знатоки рекомендуют освежиться перед дегустацией прошутто легкими розовыми винами этой провинции. На кухню региона очень сильное влияние оказала Австрия. Отсюда непривычные для итальянской кухни блюда из картофеля, колбаски, рагу из баранины в австро-венгерском стиле, а еще мак, хрен и прочие не очень итальянские пряности. Первые блюда фреуланской кухни могут удивить включением сладких ингредиентов, таких как сахар, джем, масло и фрукты. Далее все названия блюд на фреуланском диалекте. Например, карсонс. Типичное блюдо бедняков из альпийского региона Карния, которое представляет собой квадратные равиоли с картофельной или сладкой начинкой. Начинка может состоять из неожиданного сочетания мяса, рикотты, шпината, яблока, лука, кукурузы, корицы, инжира, а еще там могут быть шоколад, изюм, кедр, груша, лимон, ароматические травы, джем, граппа, сухое печенье, яйца и молоко. Карсонс готовят в сильно подсоленной воде и приправляют топлёным маслом и тертой копченой рикоттой. Паппарот – это суп из паленты и шпината, одно из древнейших типичных блюд фриули. Йота – это традиционный фриуланский суп из квашеной капусты или репы, бобов и картофеля, приправленный копченой свининой и загущающим ингредиентом, таким как кукурузная или пшеничная мука или молоко. Во Фреуле многие супы готовятся из злаков, овощей, ячменя и бобов или классические варианты супа из пасты и бобов. Есть здесь старая песня бедных крестьянских девушек. «Все время йотта, все время йотта, и никогда ни паленты, ни молока, все время травы и никогда ни одного красивого паренька». Суп Дальвальдегуарт – это тыквенный суп из долины Горта, известный с античных времен, который готовится путем просеивания вареной тыквы и приготовления ее с молоком и кукурузной мукой, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков, пока она не станет кремом. Ризотто с колбасками, спаржа, картофельные клетки, домашняя паста из гречневой муки, приправленная тертой кукурузной мукой, горным сыром мантазио и копченой рикоттой. Эти блюда скорее напомнят об Австрии, чем об Италии. В горной фриуланской кухне множество замечательных блюд, требующих исключительно местных продуктов. Исторические события, связанные с регионом, определили и его гастрономическую историю, создав кулинарное наследие, существующее до сих пор. Венецианцы привезли сюда кукурузу, которую жители региона долгое время предпочитали всем прочим злакам. До сих пор полента, каша из кукурузной муки, является одним из самых популярных блюд. Интересно, что архивные документы свидетельствуют о появлении здесь кукурузы еще до того, как она была завезена в Европу из Америки. Широкое использование сушеной трески также связано с венецианцами. Типичным блюдом в приморских областях является треска, приготовленная в духовке с маслом, сливками, сухарями, пастой из анчоусов, перцем и петрушкой. А вот картофель и помидоры пришли сюда поздно, поэтому старинные блюда – рыбные супы – по деградо или баретта-алла-грейсана не содержит помидор, зато готовится с большим количеством перца. Народная кухня сложилась под влиянием географического разнообразия региона, где высокие горы на севере спускаются в низкие равнины у берегов Адриатики. Это отразилось и в блюдах древней фриуланской кухни, плавно трансформировавшейся в современную. В горных районах будут готовить паленту, насыщенные супы и знаменитые кярсонс, по типу равиолей различной формы и размера. Когда горы сменяются холмами, появляются картофельные запеканки фрика или ровада с мусетом. очень старое блюдо родившееся более тысячи лет назад. Бровада упоминалась в древней Апиевой книге рецептов. Лабруада на фриуланском диалекте – это репа с фиолетовым воротником, которая по рождественской традиции подается с домашней колбасой мусет. Для приготовления бравады репа с удаленными листьями помещалась в чан и заливалась вином, уксусом и посыпалась солью, таким образом ее заставляли бродить около двух месяцев. Мягкая маринованная репа по истечении этого периода мелко рубилась, сейчас натирается на крупной терке, и подавалась к столу. Блюдо это появилось по необходимости сохранять репу на долгое время. Со временем она стала обязательным рождественским праздничным гарниром к мусету – колбасе по типу катекина, жирной и рыхлой, производимой из свиной шкурки с остатками сала и мяса свинины в предгорьях. На побережьях кухня становится почти полностью венецианской. Во Фриуланской кухне большую роль играют дикие горные и луговые травы. Именно поэтому у большинства ее блюд, включая знаменитую картофельную запеканку фрика, невозможно повторить так, как готовят ее здесь, потому что вкус используемого сыра зависит от горных трав. Здесь не делают вино из одуванчиков, но зато обжаривают молодые одуванчики с ветчиной и сбрызгивают уксусом, превращая в настоящий деликатес. Горный сыр Монтазио известен с III века. Производили его тогда в бенедиктинском аббатстве Моджо. На всю Италию славится местная спаржа из Таваньяко. Лучшие вина делают в Колио. Это небольшая область на границе между Италией и Словенией в провинции Гориция. Это вино Диоси Колио Горициана, который называют просто Колио. Легенда утверждает, что именно сюда была завезена виноградная лоза с востока. Виноградники культивировались еще в те времена, когда на территории будущей Франции бродили варвары, не представлявшие, что такое вино. Зато сегодня большая часть выращиваемого здесь винограда – это некогда французские сорта, ставшие сегодня международными. Винная компания «Перузини» входит в число 50 счастливчиков, поименованных в суперпрестижном аристократическом альмонахе «Гота» исторических итальянских виноделин. Более ста лет назад, когда мир предпочитал французские вина, предок нынешнего владельца начал селекцию и сохранение местных виноградных вин, в частности винограда Пикколита. Он не успел закончить свою работу, погиб в Первую мировую войну, но работу его продолжила жена Джузеппина Перузини Антонини. Увлеченная художница, писатель, ставшая успешной деловой женщиной, впервые вывела фриуланские вина на международный рынок. В настоящее время фамильный замок Рокко Бернардо находится по условиям завещания в собственности Мальтийского ордена, но винодельня на холме Громальяна до сих пор управляется членами семьи. До 1918 года здесь проходила граница между Италией и Австро-Венгрией. Графиня Джузеппина Перузини Антонини, кроме того, что была очень красивой женщиной, творческой личностью и предпринимателем, написала лучшую в истории фриуланской кулинарии книгу «Ешь и пей по-фреулански». Этот труд, включающий в себя самые популярные блюда региона, никто не смог повторить. В книгу включены изысканные инородные рецепты, такие как свиные ребрышки с савойской капустой, омлеты с травами, те самые мусет и бравада, полента, салями с луком, салями в уксусе, равиоли, фаршированные травами и специями, приправленные топленым маслом и копченой рикоттой. Влияние Австрии сплелось с национальной кухней, и во Фреуле родились прекрасные десерты штруделю и крабфону, толстый пончик с начинкой, приготовленный в духовке и посыпанный сахарной пудрой. Добавилось печенье, блины с изюмом или яблоками, слоеный пирог, имеющий много общего с хорватскими и славянскими пирогами, жареные или вареные макароны, наполненные сухофруктами и кедровыми орехами. Здешние кулинары оспаривают и авторство тирамису, давно присужденное Тревизо. Они утверждают, что этот знаменитый десерт был изобретен в горной фриуланской области Карния в 1950-х годах в городке Талмеццо. А еще здесь делают прекрасную граппу и даже сливовицу, которую принято пить с пирогом губанной, очень балканская традиция. Я выбрала несколько несложных рецептов, которые можно адаптировать к нашим возможностям. Фаджоли кон катекина. Фасоль с колбасками. Ингредиенты. 200 граммов вареной колбасы, подойдут сардельке или шпикачки 100 граммов сухой белой фасоли. Две небольшие луковицы. Пол чайной ложки свежего майорана, или 1 четвертая чайной ложки сушеного. 30 граммов сливочного масла. две столовые ложки оливкового масла. одна две столовые ложки уксуса из красного вина. Соль. Свежемолотый черный перец по вкусу. Готовим! Фасоль замочите в холодной воде на 12 часов. Затем отварите в той же воде 20-30 минут. Почистите лук, порежьте, обжарьте на сковороде в сливочном масле. Добавьте майоран, посолите, поперчите. Колбасу нарежьте тонкими ломтиками, смешайте с луком, немного обжарьте. Добавьте фасоль, размешайте, посолите и поперчите. Потушите все вместе до полной готовности фасоли и дайте настояться под крышкой несколько минут, выключив огонь. Ньокки дипане – хлебные клетки или кнедлики. И вот тут мы впервые встречаем кнедлики, которые очень популярны в горной куне с влиянием Австрии. И вариаций кнедликов у нас будет много. Ингредиенты. 400 граммов черствого белого хлеба. 2 стакана молока. 100 г копченой ветчины, 200 г муки, 100 г сыра по типу рикотты или феты, 2 яйца, петрушка, соль и перец, 100 г сливочного масла, 100 г тертого пармезана, твердого сыра. Готовим. Нарежьте хлеб кубиками, положите в миску, сбрызните молоком и оставьте на полчаса, чтобы оно впиталось, периодически помешивая. Отожмите хлеб, добавьте нарезанную ветчину, взбитые яйца, нарезанный очень мелко сыр, ложку нарезанной петрушки и муку, необходимо, чтобы получилась однородная смесь. Приправьте солью и перцем и замесите тесто руками сначала в миске, а затем на доске для выпечки до образования однородной массы. Теперь вручную формируйте кнедлики размером со сливу. Делаем шарики. Когда все вылепили, опускаем клетки в кипящую, хорошо подсоленную воду. Как только всплывут, вынимаем шумовкой и укладываем на блюдо. Подается с топлёным маслом и шалфеем, топлёным маслом и тертым пармезаном. Вариации. Можно вмешивать в тесто любые другие ингредиенты, в том числе для придания ему цвета. От моркови до шпината, радичо, листьев мангольда. Но перед вмешиванием в тесто все травки и овощи должны быть очень хорошо просушены. Добавляют кусочки вяленого мяса, вареные колбасы, мортаделлы, зеленый лук, свежий тимьян, заранее пропаренную в духовке и давленную в пюре тыкву, мускатный орех. В качестве соуса может подаваться не в классическом варианте с топлёным маслом, а в мясном соусе рагу с маслом и розмарином, томатным соусом с базиликом, соусом из лука-шалот с шафраном. Ресторанный изыск. Ещё более изысканные варианты – трюфель, песто из ароматических трав, знаменитые выдержанные сыры гангодзола и таледжо. Моя подруга рафаэла вбивает в тесто яичные белки отдельно от желтков, предварительно взбив их в пену. Говорит, так клёцки становятся необыкновенно воздушными и нежными. Клёцки подаются и как повседневное, и как праздничное блюдо. Всё зависит от соуса. Фрико. При упоминании фрико моя подруга Рафаэлла и её приятельница начинают закатывать глаза и говорить слово «митико» — мифический, невероятный, обалденный. Это пирог на основе сыра, картофеля, лука и трав. Типичное блюдо фриуланской кухни, подходящее для любой компании. Его можно испечь для себя и слопать в одиночку. Можно есть в компании, подавая с полентой и даже с грушами. Фрику готовится из нарезанного картофеля, мелко нарезанного и обжаренного лука и нарезанного кубиками горного сыра Монтазио. Из того, что можно найти у нас, подойдут темноватые швейцарские сыры с мелкими дырочками. Но эти сыры дорогие, поэтому заменим полутвердыми сырами, которые всем доступны. На то пирог и мифический, что за пределами фриули его вкус не повторишь. Но мы можем изобрести свое собственное вполне вкусное блюдо. Ингредиенты. Картофель 1 килограмм. Одна большая луковица. Оливковое масло, соль и перец по вкусу. Сыр 500 граммов. Готовим. Очистите картофель и нарежьте его ломтиками толщиной менее половины сантиметра. А затем обжарьте лук в сковороде с большим количеством масла на среднем огне. Когда лук подрумянится, кладите картофель и на несколько минут увеличьте огонь. Приправьте солью и перцем, убавьте огонь и готовьте все время, переворачивая картофель. Нарежьте сыр такими же ломтиками, как картофель. Когда картофель будет почти готов, добавьте сыр. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 20 минут. Теперь переворачиваем пирог и даем поджариться второй стороне совсем чуть-чуть. И получилось у нас, правильно, испанская тортилья. Особый вкус фриуланскому пирогу, мистичность, придает горный сыр и местные травки. Ромбоситчи фриулане или овощные рулетики с мясом. Да-да, здесь очень популярно блюдо, похожее на привычные нам голубцы. фриулане говорят, что тот, кто однажды попробовал их рулетики, непременно вернется снова, как минимум для того, чтобы съесть их еще раз. Причем не позже, чем через неделю. Ингредиенты. 300 граммов рубленой свинины. 300 граммов рубленой говядины. 30 граммов тертого сыра пармезан, 1 столовая ложка панировочных сухарей, 1 долька чеснока, 1 луковица, 1 савойская капуста. Любой бульон по вкусу, паприка по вкусу, масло по вкусу, оливковое масло, сливочное масло, соль и перец по вкусу. Готовим. Возьмите листья капусты и, хорошенько промыв их в проточной воде, прокипятите буквально 1 минуту. Высушите, протрите полотенцем. В миске смешайте фарш с измельченным зубчиком чеснока. Приправить щепоткой соли и добавить немного паприки. Распределите эту начинку на каждом листе капусты, который затем сверните в конвертик, закрепив его зубочисткой. На сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Затем обжарьте нарезанный лук. Когда лук станет золотисто-коричневым, удалите его и поместите голубцы в сковороду. Добавьте понемногу бульон, здесь все зависит от ваших предпочтений. Можно чуть-чуть, можно покрыть полностью, посолить, поперчить и тушить на умеренном огне, пока капуста не станет мягкой. Когда ромбосичи почти готовы, посыпьте их тертым сыром и сухарями. Подавать сразу горячими. Мама моей подруги рафаэлы предупреждает, что зубочистки должны быть хорошо видны, чтобы перед подачей их можно было сразу удалить И никто случайно не накололся. Она же советует добавлять фарш мелко нарезанную вареную или копченую ветчину. Тогда будет еще вкуснее. Ромбосичи подают с картофелем или клетками-кнедликами. Кстати, размером они крупнее наших голубцов. Бакончини аль крем Или кусочки говядины с хреном. Это гурманская закуска-антипаста к фреуланскому красному вину, который хозяева радуют гостей, тратя гораздо больше времени и усилий, чем на обычную нарезку-закуску. Ингредиенты. 400 граммов говяжьей вырезки, один багет со злаками, 50 граммов цельного йогурта, 50 граммов тертого корня хрена, 20 граммов сливочного масла, 100 мл сухого белого вина, 2 столовые ложки горчицы, зубчик чеснока, 100 мл свежих сливок, майоран по вкусу, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Готовим. Нагреваем духовку до 220 градусов. Нарежьте багет и натрите каждый кусочек чесноком и сбрызните оливковым маслом. Запеките несколько минут в духовке. Взбейте сливки, натрите корень хрена и смешайте сливки и хрен с йогуртом. Приправить рубленным майораном и луком, чуть-чуть подсолить и поперчить. Нарежьте мясо кубиками примерно по 2 сантиметра. Обмажьте горчицей и обжарьте в сковороде в смеси оливкового и сливочного масла. Когда мясо станет золотисто-коричневым, смешайте его с белым вином. Добавьте щепотку соли и продолжайте готовить еще несколько минут. Поместите гренки из багета на поднос и на каждый гренок уложите несколько кусочков мяса. Полейте соусом из сливок йогурта и хрена. Опять же, мама моей подруги рафаэлы сеньора Чинциа, советует крем смешивать очень деликатно, чтобы сливки от хрена не закисли. Мясо даже при добавлении вина жарят на сильном огне, но как только вино выпарилось, убавьте. Если хотите, чтобы внутри не было сыроватым, добавьте немного воды и потушите мясо подольше. Именно во фриуланской кухне мясо не должно быть сырым, с кровью, а хорошо приготовленным. В идеальном варианте снаружи оно должно быть с хрустящей корочкой, а внутри нежным, но не розовым. Тут главная золотая середина, которая достигается с опытом. И еще, хрен регулируйте сами, кому-то требуется побольше, кому-то наоборот добавить в крем лишь чуть-чуть. Будьте внимательны, чтобы не превратиться в огнедышащего фриуланского дракона. Еще от синьора Чинции. Багет можно сбрызнуть лимонным соком или добавить в крем немного тертой лимонной цедры. А хорошее красное вино обязательно.